Часть т р и н а д ц а т а Безусловное самопринятие. Глава двадцать в о с ь м а Непринятие себя, других и мира. Фундамент эмоциональных проблем. Как вы узнали из трех предыдущих глав, главными причинами эмоциональных проблем и невротических расстройств я в л я е т с я зависимости от достижений, одобрений и любви. первое из которых произрастает и з стремление быть лучшим и идеальным перфекционизма, а две последние и з с т р е м л е н и я быть хорошим и удобным конформизма. Однако как перфекционистские, так и конформистские стратегии поведения не возникают на пустом месте и весьма часто имеют общий корень — непринятие человеком самого себя. Иными словами, человек может пытаться достичь желаемого принятия себя и связанного с ним принятия со стороны других кривыми способами за счет достижений, одобрений или романтических отношений. Но с колоссальным трудом добыты е результаты в виде профессиональных и любовных успехов и позитивных оценок окружающих быстро обесцениваются, планка неустанно повышается и счастье всякий раз откладывается до лучших времен. В итоге бессмысленная и беспощадная гонка за ускользающим как рыба из рук принятием затягивается, в то время как непродуктивные способы компенсации непринятия только прокачиваются. Так перфекционизм и конформизм укореняются и набирают обороты. Ловушка идеального фасада Рано или поздно человек может выбиться из сил и почувствовать самое настоящее отчаяние. Ибо сколько бы он ни бился за самопринятие и принятие другими, все тщетно. Он все так же чувствует себя никчемным и непривлекательным. Текущий жизненный опыт его по-прежнему не устраивает, а будущее видится в довольно мрачных тонах. Как тут не загрустить и не затревожиться? Действительно, когда человек выстраивает идеальный фасад себя из скрипичиков перфекционизма и конформизма с целью достижения принятия, то неизменно попадает в созданную им же самим ловушку, поскольку в этом случае он принимает себя условно, только когда он лучше или хороший, что, вежливо говоря, нереалистично. При малейших же ошибках и неудачах он погружается в пучину самокритики, самобичевания и самокопания. Более того, окружающие, как кажется человеку, принимают не его самого, а лишь идеальный фасад. Поэтому, зависящий от достижений, одобрения и любви, он обречен на частые и избыточные переживания о том, что маска успешности и хорошести может съехать в самый неподходящий момент. И тогда он сам и все окружающие поймут, насколько он все-таки никчемный и непривлекательный. Опасаясь такого исхода, человек будет занят не жизнью, а постоянным поправлением маски и подкрашиванием своего потемкинского фасада. что, конечно, не может длиться вечно, поэтому рано или поздно случится срыв. К тому же, если человек глубоко убежден в том, что он, выражаясь языком некоторых родителей, охламон и обалдуй, то сколько бы медалей и дипломов не было, он все равно будет верить, что он все такой же охламон и обалдуй, но теперь просто с медалями и дипломами, читая с достижениями, одобрениями и отношениями. Преодоление невротических зависимостей Итак, стратегия достижения гармоничной жизни заключается в преодолении зависимостей от достижений, одобрения и любви, потребность которых особенно остро активизируется в стрессовые и неблагоприятные периоды жизни человека. Еще более долгосрочной стратегией, дальним маяком и ориентиром саморазвития, в хорошем смысле этого пресловутого слова, является безусловное самопринятие. Важно понимать, что просто взять и начать принимать себя безусловно, как шутят психологи три раза в день после еды, увы, не получится. Конечно, легко поддаться соблазну броситься на поиски волшебной таблетки, выпив которую один раз можно принимать себя все время и всю оставшуюся жизнь. но практика показывает, что сразу натереть ядро личности до бреска, чтобы оно больше не ржавело, и быстро поднять самооценку, чтобы она больше не падала, невозможно. Хотя, конечно, попытки быстро поднять самооценку не оставляются даже в современной когнитивно-поведенческой психологии. Что уж говорить о бесчетном сонме популярных книг по психологии, щедро делящихся практическими сакральными знаниями о том, как все-таки поднять эту самую самооценку. И если вы все-таки жаждете поднять себе самооценку, стоит задаться двумя вопросами. В какой момент вы так сильно ее уронили, и зачем вообще вам себя оценивать? Далее мы покажем вам, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, вам не нужно поднимать самооценку. Важно избавиться от самокритики и самообвинений. Более того, именно стремление постоянно оценивать себя и сверять свою значимость с неведомой шкалой ценностей и заставляет вас зависеть от достижений, одобрения и любви и пытаться безрезультатно компенсировать неудовлетворенность самим собой стратегиями перфекционизма и конформизма, приводящих к эмоциональным расстройствам и уводящих от реализации ваших истинных желаний и потребностей. Непринятие себя Непринятие себя — глубоко укоренившаяся убежденность человека в собственной плохости, никчемности, непривлекательности или дефективности как личности в целом. При наличии такого внутреннего негативного образа самого себя или негативной «я» концепции, человек положительно оценивает себя только при наличии внешних факторов — достижений, о д о б р е н и я окружающих, романтических отношений и так далее. Иными словами, вы требуете от себя идеального выполнения максимального количества дел, стремитесь быть хорошим и удобным для других людей. Вы явно или скрыто требуете одобрения от окружающих и вечной любви от партнера, чтобы не сталкиваться со своим внутренним негативным образом и доказать себе и другим, что вы хороший, успешный, привлекательный и полноценный. В этой связи наиболее частыми непродуктивными способами компенсации негативных глубинных убеждений человека о себе я в л я е т с я перфекционизм, стремление быть лучшим и идеальным, порождающий зависимость от достижений, а также конформизм, стремление быть хорошим и удобным, создающий зависимости от одобрения и или от любви. Смотрите рисунок номер 65 из приложения к аудиокниге. Зависимости от достижений, одобрения и любви Глубинными причинами большинства невротических проблем, симптомов и избыточных негативных эмоций являются зависимости от достижений, одобрения и или любви и лежащие в основе этих зависимостей перфекционистские и конформистские стратегии поведения, так называемые дисфункциональные компенсаторные стратегии. При этом важно понимать, что это именно зависимости, ведь если вы принимаете себя и чувствуете себя хорошо только при наличии достижений, положительных оценок других людей или романтических отношений, то именно зависите от этих внешних факторов. Что это, если независимость, если при отсутствии или исчезновении выше с й перечисленных факторов вы чувствуете себя неполноценным и ущербным, а, обладая ими, переживаете о том, что в любой момент можете их лишиться, совершив ошибку, подвергнувшись критике, не получив одобрения или поссорившись с партнером? В этом отношении зависеть можно не только от алкоголя или наркотиков, но и вообще от чего угодно, в том числе от достижений, одобрения и любви. И не факт, что стать независимым от достижений, чужого одобрения или любовных отношений легче, чем преодолеть зависимость от табака или спиртного. Однако это вовсе не означает, что этого невозможно добиться. Источник невротических переживаний. Таким образом, главная причина, по которой вы зависите от достижений, одобрения или любви, заключается в том, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть, и оцениваете себя положительно только при наличии достижений, внешней позитивной оценки или романтических отношений. Вы переживаете о том, что допустите ошибку и критикуете себя за малейшей неудачей п р о м х и промахи. Вы беспокоитесь о том, что подумают о вас другие, и впадаете в уныние при негативных высказываниях в ваш адрес. Вы тревожитесь о том, что не сможете завести романтических отношений и по какой-либо причине потеряете текущие отношения. И все это потому, что вы не принимаете себя». Для того, чтобы перестать зависеть от своих достижений, чужого одобрения и любви и избавиться от различных невротических переживаний, вам придется учиться принимать себя безоценочно и безусловно, любым и, более того, абсолютно любым. В противном случае ваше принятие себя будет носить условный характер, говоря иначе, зависеть от целого ряда внешних условий и факторов, которые вам не всегда подвластны. Различие между условным и безусловным самопринятием. Безусловное самопринятие способно с т ь человека принимать себя таким, какой он есть, безо всяких условий и независимо от наличия достижений, одобрения других людей или личных отношений. Безусловное самопринятие предполагает, что вы принимаете себя независимо от того, чего вы достигли, одобряют ли вас окружающие и есть ли у вас романтические отношения. Напротив, условное самопринятие, самооценка, склонность человека оценивать собственную состоятельность и личностную ценность по внешним критериям, успехам, достижениям, одобрению окружающих или наличию партнера. В случае условного самопринятия вы цените, уважаете и одобряете себя только при условии того, что вас ценят, уважают и одобряют значимые для вас люди. Иными словами, зависите от чужого одобрения, мнения о вас окружающих или любви партнера. Принимая себя условно, вы также можете зависеть и от достижений, если будете делать выводы о своей состоятельности, исходя лишь из степени эффективности и успешности выполнения дел в разных сферах жизни. Это будет неизбежно приводить к ощущению собственной никчемности при любых неудачах, ведь при таком подходе вы должны быть идеальным во всех сферах, чтобы считать себя хорошим человеком. Смотрите рисунок номер 66 из приложения к аудиокниге. Непродуктивность условного самопринятия. Бессмысленность и беспощадность стратегии условного самопринятия или самооценки состоит в том, что человек может принимать себя только при условии, что он все и всегда делает идеально и никогда не ошибается. или если он всегда и абсолютно от всех получает позитивную оценку и никогда ни от кого не слышит критики, что, конечно, невозможно. Здоровой альтернативой пресловутого поднятия самооценки и в целом необходимости постоянного оценивания себя по внешним меркам является безусловное самопринятие как способность принимать себя таким, какой вы есть, безо всяких условий и торгов. Если же вы связываете свою ценность с временными условиями или изменчивыми внешними факторами, то будете всякий раз чувствовать себя ничтожеством, когда что-то пойдет не так, или если какие-то условия или факторы изменятся в худшую сторону. Стратегическая и долгосрочная цель. Конечно, безусловное самопринятие — стратегическая и долгосрочная цель, являющаяся дальним маяком любой психотерапевтической работы над собой. Но если вы начнете больше и чаще принимать себя таким, какой вы есть, безо всяких условий, и относиться к себе как к лучшему другу, то будете менее остро реагировать на неудачи и внешнюю критику, и станете меньше переживать об отношениях и ревновать своего партнера каждому столбу. Принимая себя, безусловно, вы будете получать больше удовольствия от достижений, похвалы или романтических отношений, считая их приятным бонусом, а не непременным условием самоуважения, которое трудно найти, но легко потерять. Сейчас вам может казаться, что если вы начнете принимать себя безусловно, то станете самовлюбленным эгоцентриком и перестанете что-либо делать в плане саморазвития. На самом деле, безусловно, принимать себя значит без ложной скромности признавать свои достоинства и без самокритики осознавать и справлять свои не лучшие стороны, а также уважительно к себе относиться, несмотря на ошибки, промахи, неудачи, провалы, проступки и недочеты. Самоуважение — залог уважения другими. Когда вы принимаете себя без торгов и с уважением к себе относитесь, то становитесь более интересны и желанны для других людей. Действительно, если вы уважаете себя, довольны собой и уверены в себе, то окружающие будут хотеть чаще находиться рядом с вами, поскольку будут ощущать излучаемые вами внутреннее спокойствие и позитивное, оптимистичное отношение к себе и жизни. В то же время попытки компенсировать собственные н е п р и я т и е невротическим поиском одобрения отталкивают людей, а это отвержение трактуется вами как доказательство вашей плохости. Люди с меньшей вероятностью отвергнут вас, если вы неодержимы стремлением заполучить их любовь и предстаете таким, какой вы есть. При таком подходе вы не будете переживать о том, что в какой-то момент ваша маска хорошего человека съедет, обнажив вашу дефектность. Более того, если вы принимаете себя безусловно, у вас отпадает необходимость кому-то что-то доказывать, поскольку эта невротическая потребность возникает только у того, кто сам себя регулярно, осознанно или неосознанно унижает и оскорбляет. Самоуважение — залог уверенности в себе. Поймите, что люди по-разному думают о других в зависимости от ситуации, своего настроения и внешних других факторов. Поэтому надеяться на постоянные положительные оценки со стороны окружающих просто нереалистично. Гораздо важнее за переживаниями по поводу негативной оценки других увидеть свою собственную отрицательную оценку и учиться относиться к себе с уважением. Если вы зависите от чужого одобрения, растворяетесь в своем партнере или размениваете себя на достижения, то неизбежно теряете самого себя. А если вы потеряли самого себя, то как вы можете отстаивать свои границы, если ограничивать, условно говоря, некого? Действительно, если вы не принимаете себя таким, какой вы есть, то становитесь более неуверенным в себе. Вы утрачиваете или не вырабатываете способность открыто, свободно, прямо и честно выражать свои эмоции, желания и потребности и отстаивать свои права и интересы без проявления агрессии, у щ е м л е н и е прав и интересов других людей и их оскорбления и у н и ж е н и е Запомните, у вас больше шансов понравиться другим людям, если вы уважаете, любите и принимаете себя безусловно. таким, какой вы есть, даже тогда, когда другие люди относятся к вам плохо или обстоятельства складываются не лучшим для вас образом. Непринятие других. Непринятие других людей — оборотная сторона непринятия себя. Если вы занимаете самокритикой и навешиваете на себя глобальные негативные сверхобобщающие ярлыки плохого человека по причине совершения отрицательного поступка — то точно так же осуждаете других как личностей в целом за их неправильные или несправедливые действия. Но чем больше вы глобально оцениваете других как плохих людей из-за их некорректных действий, тем больше склонны осуждать себя как человека за свои ошибки и недочеты. Самое интересное, что когда вы злитесь на других людей по причине несправедливого к вам отношения, вы навешиваете на них глобальные негативные сверхобобщающие ярлыки плохих людей и тем самым сами относитесь к ним несправедливо, поскольку отождествляете некорректные действия с характеристикой их личности в целом. Иными словами, вы не допускаете того, что другие люди могут совершать ошибки и де-факто наделяете их статусом сверхлюдей, которыми они не являются и являться не могут. более того Несправедливо о ч е р н я я людей как личности из-за их неуместных действий, вы не даете им шанса реабилитироваться и навсегда вычеркиваете их и с в о е й жизни как отрицательных людей, обреченных на постоянное совершение только негативных поступков. Агрессия как попытка спасти самооценку. Наделяя окружающих отрицательной характеристикой, вы лишаете себя возможности лучше узнать мотивы их поступков и их самих, поскольку предвзято концентрируетесь сугубо на негативных аспектах их действий, выискиваете признаки дурных намерений и игнорируете или обесцениваете позитивные и нейтральные стороны их личности. В результате вы злитесь на те образы, которыми эти люди в действительности не являются. Тенденция делать поспешные выводы о людях и навешивать на них ярлыки ведет к тому, что вы сами становитесь похожими на окружающих, в отношении которых испытываете злость. Нередко вы можете сердиться, если какой-то человек плохо о вас высказался, потому что его слова срезонировали с вашим собственным плохим представлением о самом себе. И чтобы защитить свою хрупкую самооценку и не сталкиваться с р а н н е й и м вас в самое сердце с собственным неприятием, вы начинаете проявлять агрессию в отношении человека, который, возможно, сам того не желая, что называется, попал в яблочко. Однако, если вы будете стремиться к тому, чтобы принимать себя безусловно и уважать себя любым, то будете лучше относиться к окружающим и меньше злиться на них, если они что-то сделают не так. поскольку у вас отпадет необходимость таким образом обороняться и защищаться, чтобы заглушить свое глубинное представление о собственной никчемности. Взаимосвязь безусловного принятия себя и других. В этой связи важно замечать, когда вы автоматически наделяете отрицательной оценкой другого и поправлять себя. Из-за того, что человек поступил по отношению к вам плохо или несправедливо, никак не следует, что он плохой как личность в целом. Вы можете осуждать, критиковать и негативно воспринимать конкретные действия людей, но воздерживаться от глобальной отрицательной оценки их как личности, поскольку любой человек гораздо больше, чем сумма его хороших и плохих поступков и качеств. Иными словами, важно практиковать б е з у с л о в н о е п р и н я т и е не только по отношению к себе, но и к другим людям и растождествлять поведение и личность. Не плохой, а поступивший плохо, не слабый, а проявивший слабость, не злой, а разозлившийся в этой ситуации и так далее. Если вы будете учиться не осуждать за проступки, ошибки и недостатки, то станете лучше принимать как себя, так и других. и к а ж д ы й из этих принятий будет укреплять и подпитывать друг друга. Таким образом, признание своего права и права других жить собственной жизнью и принятие у н и к а л ь н о с т и и многогранностей как самого себя, так и окружающих позволит вам уменьшить критику в свой адрес и осуждение в адрес других. Непринятие мира Помимо непринятия себя и других, существует еще и третья сфера — непринятие мира, которое является отражением неприязни себя и окружающих. Говоря иначе, вы можете требовать, чтобы мир был справедливым, а обстоятельства всегда соответствовали вашим целям и желаниям в силу того самого непринятия мира в целом. В этом отношении не менее важно учиться принимать реальность такой, какая она есть — и не пытаться изменить или проконтролировать то, что вы априори не способны поменять. При этом принятие мира не означает, что вы отказываетесь от своих целей или желаний. Напротив, вы сохраняете и развиваете их, но принимаете тот факт, что они не всегда будут реализовываться. В этом смысле вы отказываетесь только от требований того, чтобы мир соответствовал вашим ожиданиям, поскольку, когда вы предъявляете требования к действительности, то автоматически отсекаете любые альтернативные варианты развития событий, в то время как жизнь состоит из неопределенностей и ей все равно на любые ваши требования. Три сферы непринятия. Таким образом, чтобы избавиться от избыточных негативных эмоций, важно стремиться к безусловному принятию себя, других людей и мира в целом. Иными словами, вы принимаете себя любым, с ошибками, неудачами и недостатками, но при этом стремитесь к исправлению своих промахов и недочетов и к саморазвитию. Вы принимаете других людей, критикующих, осуждающих и плохо относящихся к вам, но при этом открыто выражаете свои эмоции и желания. Вы уверенно отстаиваете свои права и интересы, не ущемляя права и интересы окружающих и не позволяя им нарушать ваши личные границы, а также стремитесь к реализации своих целей и потребностей. Вы принимаете мир в целом, каким бы несправедливым или жестоким он ни был, однако при этом стремитесь изменить неприятные для вас ситуации или выйти из них, если это возможно, или изменить отношение к ним, если их нельзя поменять. Также вы стремитесь к разрешению конфликтов с другими и выстраиванию с ними гармоничных отношений. Важно понимать, что принятие во всех трех сферах логически взаимосвязано. Чем больше вы принимаете себя, тем больше вы не испытываете неприязни к другим и миру в целом. Чем больше вы принимаете окружающих, тем больше вы не испытываете неприязни к себе и реальности вокруг. Чем больше вы принимаете обстоятельства, тем положительнее вы оцениваете себя и других. Таким образом, принятие в одной сфере ведет к усилению принятия в других, и наоборот.